На другой день, ближе к обеду, приехала Лиза. Подруги отправились на прогулку. День стоял жаркий, поэтому они прошли в беседку, увитую растениями, и спрятались в ней от палящего солнца. Разговор был о прошедшем бале. В основном болтала Лиза. Как она немного выпила шампанского в начале бала, и ей стало хорошо и весело. Все молодые люди поэтому были от нее без ума» перебой приглашая на танцы. Тася почти не слушала, думая о своем. Все же молчать долго было подозрительно, поэтому она вставила, улучив подходящий момент. «Да, ты вчера имела огромный успех». «Еще бы! От кавалеров отбоя нет!» с сарказмом заметила Лиза. «Но как только они узнают, что я беспреданница...» Тут же отваливают. «Такова жизнь», — печально заметила Тася. «Но не будем о грустном», — легко перестроилась Лиза. На балу присутствовал штабс-капитан Щербатов. «Ты заметила?» «Я люблю офицеров. Выправка. Стать. «Мы танцевали с ним последнюю кадриль. Жаль, ты уехала и не видела его. Вот жених, о котором можно только мечтать». Тася на миг потеряла дар речи, а когда большим усилием воли обрела его, сухо заметила. — Тоже мне жених. Он беден, как церковный мышь, живет на жалование и небольшую ренту. — А ты откуда знаешь? — Он служил под началом моего отца. — Понятно. И все же ты не права. Богатство, разумеется, тоже играет немаловажную роль в жизни, но все же не это главное. Ощербатов не так беден, как ты думаешь? Его отец завещал все старшему сыну, это верно, но и Михаил в накладе не остался. Ему, во-первых, была выплачена некая сумма, компенсацию, так сказать, и по завещанию старший брат обязан пожизненно выплачивать ему проценты с дохода от имений. «Согласись, все равно этого мало», — поджала губы Тася. «Ах, Тася, еще раз говорю, это не главное. Если бы ты видела, как он вчера держался на балу. Нет, что не говори, военная выправка и форма. Вот что нужно для мужчины, чтобы быть неотразимым. А скажи-ка мне, Лиза, что Щербатов делает в наших краях?» У его семьи здесь небольшое имение. Он приезжает сюда каждый отпуск. «Хорошо», — подумала Тася. «Значит, скоро уедет и не будет смущать ее своим присутствием». «Кстати, — вспомнила Лиза, — Щербатов приходится кузенам Сержу. Они в детстве очень дружили». «Я что-то слышала об этом», — произнесла Тася стараясь казаться равнодушной. «Пойдем в дом. Извини, мне что-то снова не здоровится». Слава Богу, есть предлог в любой момент оборвать разговор, начинавший все более отяготить ее. Как ни была Лиза мудра, проницательность на этот раз ей изменила. Она не нашла в поступке подруги ничего предосудительного и спокойно проводила ее в дом. К себе же Лиза вернулась в прекрасном расположении духа и обрадовалась еще больше, когда у ворот увидела чужую коляску. Она ничуть не сомневалась, что это Михаил приехал с визитом к ее родителям, а значит и к ней. последующие дни Тася пребывала в напряжении. Иногда Лиза сообщала о визитах Михаила, и Тася чего то жгла ревность хотя повода к ней не было. Отношения Лизы и Михаила не выходили за рамки приличий. Об этом с огорчением сообщала сама подруга. «Он приезжает к нам, разговаривает с отцом, сопровождает меня на прогулке, но не более того», — сокрушалась Лиза первое время, «а затем остыла» поняв, что Михаил и не думает выказывать ей какие-то особенные знаки внимания. И все же Тасю что-то беспокоило. Может, это и не было связано с Михаилом, а так просто все переплелось воедино.